Глава 15. Место действия – двойная звездная система HD-21195, созвездие Эридон. Национальное название – Екатеринославская. Нынешний статус – спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика, Османская империя. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 190 световых лет. Точка пространства – Орбита планеты Никополь-9. Борт линкора «Мичиган». Дата — 10 марта 2215 года. «Все равно ничего у них не получится», — упрямо отмахнулся командор Парсонс, доскрежет да стискивая зубы после сокрушительной потери собственных истребителей. Его взгляд метал молнии, а жилоки на скулах ходили ходуном от бессильной ярости. «Их слишком мало, Дженкинс, слышишь? Критически, ничтожно мало», для успешного абордажа наших линкоров. Эти русские штурмовые команды просто обречены на неминуемую гибель в безнадежной попытке нас захватить. — Сэр, сэр, только взгляните на тактическую карту! — пронзительно прокричал перепуганный Инсин, указывая трясущимся пальцем на парящую над командным пультом объемную голограмму околопланетного пространства. — Вон там, со стороны Никопаля — По той же самой траектории, что всего несколькими минутами ранее пронеслись в сторону нашего авангарда русские гиперракеты, теперь летят еще четыре малых десантных корабля имперского космофлота. И в самом деле, из-за изумрудного дископланеты, один за другим на открытое пространство выныривали приземистые, похожие на гигантские бочки и силуэты десантных кораблей. Они неслись в сторону увязших в затяжном сражении американских линкоров на пределе своих возможностей, окутанные облаками раскаленной плазмы, отработающих на пределе возможностей маршевых двигателей. «Что это? Что еще за чертовщина?» — взревел Парсонс, мгновенно вскакивая с командирского кресла, словно ошпаренный. На его побагровевшем от гнева лице отразилась целая буря противоречивых эмоций, от неверия и удивления до страха пополам с растерянностью. «Откуда они здесь взялись, кто это такие?» «Номерные МДК из состава Преображенской гвардейской императорской дивизии, сэр», запинаясь от волнения, прочитал надпись на информационной плашке над схематичными изображениями стремительно приближающихся вражеских судов, перепуганный Дженкинс. По щекам молодого офицера уже катился холодный пот, а зрачки расширились от ужаса. «Это же элитные штурмовики и личная гвардия царя Константина, и сейчас они летят по нашей душе. — Похоже, нам всем конец, сэр. Мы почти наверняка сдохнем. — Русская императорская гвардия здесь? — растерянно пробормотал Дик Парсонс, ошалело переводя взгляд с одного лица на другое, словно ища поддержки, или надеясь, что все это просто дурной сон. Но растерянные физиономии подчиненных, красноречивее любых слов, свидетельствовали о том, что кошмарная ящь не думает никуда исчезать. — Дженкинс, вы ничего не путаете? — «Откуда, черт их дери, вообще здесь взялись гвардейцы? Неужели... Неужели мы угодили в ловушку?» «А вы что, только сейчас начали догадываться об этом, сэр?» Истерично взвизгнул Энсин, окончательно утратив над собой контроль. «Сначала удар этих чертовых гиперракет, потом детонация топливно-наливной станции на орбите, разметавшая Джерси Блюз. А теперь еще вот эти парни в своих понтовых золоченных латах с двуглавыми орлами на броне, что несутся сюда резать нас на куски». «Неужели не ясно?» «Да, сэр, это самая настоящая западня, куда мы по самые яйца угодили. И самое ужасное, что эти самые яйца нам вот-вот отрежут. Заткнись, Дженкинс!» Парсонс, тяжело дышая, скрипя зубами от бессильной злости, но отмаш вылепил паникеру звонкую пощечину, от которой голова инсина безвольно мотнулась, а сам он, икнув, начал приходить в себя, судорожно хватая ртом воздух. «Соберись, тряпка! Нечего тут верещать, как девчонка!» Живо всем в боевые скафандры облачаться, да чтоб бегом. Будем встречать незваных гостей во все оружии. Готовьте обордажное снаряжение, парни. Сражение только начинается. После гневной отповеди командира мостик "Мичигана", а затем и все остальные отсеки корабля, словно встряхнуло от спечки. Офицеры и операторы, и космомарики, позабыв про страх и растерянность, принялись лихорадочно на автомате облачаться в массивные бронескафандры. Больше похожие на рыцарские латы, только из углеродных композитов и кевлара с пневмопоршнями. Со всех сторон слышался лязг, щелчки фиксаторов и шипение сервоприводов. Люди спешно натягивали на себя броню, застегивая ремни и активируя системы жизнеобеспечения. Параллельно развернулась не менее активная подготовка непосредственно к отражению неминуемого вторжения русских. На всех уцелевших кораблях американского авангарда. Изрядно потрепанные экипажи спешно делились на небольшие контрабордажные команды по 8-10 человек, вооружаясь до зубов и рассредотачиваясь по ключевым точкам в жизненно важных отсеках кораблей, там, где противник мог с наибольшей вероятностью попытаться осуществить высадку. Основная ставка делалась на защиту внешнего периметра, той части корабельных помещений, что непосредственно примыкало к обшивке и стыковочным узлам именно оттуда, как полагали американцы, и начнут просачиваться внутрь русские космодесантники, прорезав броневые плиты резаками и подорвав стыковочные шлюзы мощными кумулятивными зарядами. Шансы Янки задержать врага с помощью зенитной артиллерии и отсечь тем самым на дальних подступах практически равнялись нулю. Прицельным огнем из оставшихся зенитных батарей уничтожить русские десантные челноки и МДК не представлялось никакой возможности. Почти все орудийные установки Мичигана и других линкоров к этому моменту уже были безжалостно расстреляны в хлам или попросту расплавлены плазменными залпами русских кораблей. Теперь ничто не могло помешать неумолимо надвигающейся лавине штурмовых шаттлов эскадры капитана-командора Романовой и МДХ гвардии, приближающихся со стороны планеты, обрушиться всей своей чудовищной мощью на обезоруженные и обездвиженные американские линкоры. И только теперь до Янки начала в полной мере доходить, что абордажная атака имперцев имеет все шансы увенчаться безоговорочным успехом. Ведь на каждом из подлетающих малых десантных кораблей, что до поры до времени скрывались в режиме полного радиоэлектронного молчания, где-то в укромных уголках Никополя, поджидая своего часа, располагался как минимум батальон отборных гвардейцев-преображенцев в тяжелой штурмовой броне и с полным вооружением. Это означало, что в общей абордажной атаке на линкоры Парсонса принимало участие как минимум 3,5 тысячи русских космопехов. Осознав этот страшный факт, американцы принялись в отчаянии сражаться с собственной паникой, из последних сил цепляясь за призрачную надежду, что им каким-то чудом удастся отбиться от безжалостных имперских штурмовиков, закованных в броню с двуглавыми орлами на наплечниках. Их отчаяние и обреченность выплескивались в истеричные вопли и хаотичную беготню по отсекам и палубам в попытках организовать хоть какое-то подобие обороны из подручных средств, прежде чем страшные гости ворвутся внутрь. Живо все по боевым постам, что и смочи надрывался командир Парсонс, уже облачившийся в массивный бронескафандр и размахивающий тяжелую штурмовой винтовкой М-600 со снятым предохранителем. «Укрепляйте узлы, баррикадируйте проходы, минируйте подступы» и готовьтесь дорого продать свои жизни, парни. Устроим этим русским ублюдкам настоящий ад, кровавую баню, чтоб на всю жизнь запомнили, как лезть на Мичиган. Они еще пожалеют, что сунулись к нам». Не переставая орать приказы и распоряжения, Дик Парсонс метался по мостику, пытаясь поднять боевой дух своей команды и хоть как-то наладить координацию перед лицом неминуемой катастрофы. Но в глубине души командор уже начинал осознавать, всю тщетность своих поток. Он впервые в жизни ощутил липкое, парализующее волю бессилие загнанного в угол зверя. «Дженкинс, мать твою! Чего ты там копаешься?» Гаркнул Парсонс, злобно сверкнув глазами из-под шлема в сторону суетящегося у пульта инсина. «Быстро передавай сигнал СОС нашим кораблям из второго эшелона по ту сторону Никополя. Свяжись с адмиралом Десеной и вопи во всю глотку, чтобы он немедленно собирал уцелевшие после взрыва корабли и летел сюда на всех порах спасать наши задницы. Пусть поторапливается, если еще хочет застать нас в живых. Хоть кого-то из нас. «В атаку!» — зычно воскликнула Таисия Константиновна, сверкнув своими карими глазами из-под забрала шлема. Великая княжна, несмотря на недавние ранения, не дающие ей действовать так же быстро и молниеносно, как ранее, тем не менее первая выпрыгнула из десантного модуля, в зияющий проем пробитой обшивки Мичигана, на ходу вскидывая к плечу плазменную штурмовую винтовку. Ее фигура, облаченная в массивный бронескафандр, скрылась в проходе. И тут же следом, за своим бесстрашным командиром, словно неудержимая волна, в образовавшуюся пробоину ренулись закованные в броню русские морские пехотинцы. Десятки могучих фигур, устремились сквозь проем внутрь американского дредноута, сжимая в руках штурмовые винтовки и тяжелые ручные гранатометы. Глаза бойцов пылали жаждой схватки и неудержимым желанием как можно скорее сойтись лицом к лицу с ненавистным врагом, чтобы в очном бою закончить начатое в космосе и окончательно сокрушить боевую мощь противника. Ворвавшись на многострадальные палубы Мичигана, Бордажники начали стремительное продвижение вглубь вражеского линкора, методично зачищая отсек за отсеком. Американцы, несмотря на внезапность и стремительность атаки, тем не менее встретили незваных гостей с яростным упорством людей, не привыкших проигрывать. Но этот азарт и отвага защитников продлились всего несколько первых минут. Похоже, экипаж «Мичигана» все же не ожидал столь молниеносного и сокрушительного натиска штурмовых партий русских, идущих вперед, несмотря ни на что. На лицах многих матросов и офицеров противника все чаще стало появляться выражение обреченного изумления пополам с неверием, мол, как такое вообще возможно? Ибо буквально за считанные минуты многочисленные коридоры, отсеки и переходы некогда могучего американского линкора наполнились грохотом выстрелов, ослепительными вспышками и удушливым дымом и стали один за другим переходить под контроль русских. Две примерно равные в начале по численности, но разительно отличающиеся по выучке и боевому духу армады, каждая из которых насчитывала около четырех сотен человек, яростно сошлись в смертельной схватке в узких стальных лабиринтах умирающего корабля. Янки сражались отчаянно, отстаивая каждый метр родной палубы. Русские гвардейцы и морпехи из Пантелеймона рвались вперед с непоколебимой решимостью, методично выжигая очаги сопротивления и прорубая себе путь к жизненно важным центрам линкора. В первых рядах атакующих неизменно находилась сама Таисия Романова. С плазменной винтовкой наперевес в боевом скафандре, покрытом уже вметинами и подпаленными от близких разрывов и касательных попаданий, она стремительно неслась вперед сквозь лабиринт отсеков и переходов, словно никогда не знающая усталости Валькирия. Вихрем летая в самую гущу схватки, княжна безжалостно сеяла вокруг смерти разрушения увлекая за собой штурмовиков личным примером самоотверженности и абсолютной незнакомости со страхом. Всякий американец, что отваживался встать у нее на пути с оружием в руках, тут же падал сраженную либо метким выстрелом прямо в голову, либо стальным росчерком пылающего плазменного штыка. За своим бесстрашным командиром, словно неудержимый девятый вал цунами, следовали закаленные в боях космопехи Пантелеймона и лейб-гвардейцы Императора, что пришли к Нижне на помощь. Эти могучие, до зубов вооруженные и закованные в сверхпрочную броню бойцы, методично, палуба за палубой и отсек за отсеком, безжалостно и неотвратимо вгрызались в самое нутро Мичигана, выжигая дотла последние очаги сопротивления Янки. Конечно, некоторые из американских морпехов и матросов дрались с отчаянной храбростью смертников, не желая сдаваться на милость победителей. Но большинство предпочитало сложить оружие, поднять руки и молить о пощаде, понимая чётность дальнейшего сопротивления. Здесь уж как повезет с великодушием русских, торопящихся зачистить корабль, так как время у наших на захват линкоров «Авангарда» было сильно ограничено близостью основных кораблей дивизии «Джерси Блюз». Именно поэтому абордажные команды Российской империи казались поистине неудержимыми и безжалостными в своем победном порыве. Они упрямы и неотвратимо шли вперед, не обращая внимания на потери в своих рядах, раз за разом сминая лихорадочно возводимые американцами баррикады и завалы, словно хрупкую бумагу. В тесных, забитых едким дымом коридорах, в перемежающихся стонами раненых и предсмертными хрипами умирающих отсеках, среди вспышек выстрелов и раскатов взрывов кипело чудовищное побоище, больше похожее на самую жуткую средневековую свалку. Столкнувшись лицом к лицу, космопехи обеих сторон, ведомые неудержимой первобытной яростью, бросались в безжалостную рукопашную, где вход шли приклады, штыки, пистолеты и гранаты. С шипением скрещивались высекающие искры плазменные клинки, глухо стучали удары бронированных кулаков от реплексы бронешлемов, а вопли боли и ярости заглушали даже грохот непрекращающейся стрельбы. Прошло 15 минут с момента стыковки с Мичиганом первого русского шаттла, и все больше и больше членов экипажа обреченного американского корабля, осознавая всю безнадежность и абсурдность дальнейшей борьбы перед лицом неминуемого поражения, попросту складывали оружие и выползали из укрытия с поднятыми руками, моля грозных космодесантников империи о пощаде. Все меньше и меньше среди Янки находилось фанатиков и безумцев, предпочитавших смерть позорному плену. Эти упрямцы один за другим либо умирали под безжалостными очередями русских штурмовых винтовок, рассеченные на куски высокочастотными плазменными клинками, или разорванные в клочья взрывами гранат, либо отступали к капитанскому мостику, расположенному на верхней палубе. Неудержимо, словно разъяренный медведь-шатун, русские абордажники палуба за палубой, пробивались к самому сердцу Мичигана, главному командному отсеку. И вот, наконец, Таисия Константиновна со своими бойцами с боем ворвалась на мостик захваченного Дрэдновута, средоточие и мозговой центр всего американского линейного корабля, без контроля за которым невозможно было захватить корабль. Здесь взору Великой княжны открылась поистине удручающая картина больше напоминающие декорации какому-нибудь апокалиптическому блокбастеру, неужели центр управления могучим космическим кораблем. Все многочисленные приборные панели и пульты, еще совсем недавно переливающиеся разноцветным мерцанием всевозможных индикаторов, теперь погрузились в непроглядную гробовую темноту, мертвые и безжизненные. Уцелевшие экраны сплошь покрылись сеткой трещин или вовсе погасли, А те немногие дисплеи, что еще подавали признаки жизни, демонстрировали лишь причудливую мешанину разноцветных помех в перемешку с серой ряби. И среди этого хаоса в полумраке мерцающих огней аварийного освещения царила поистине жуткая картина. Повсюду, куда ни кинем взгляд, виднелись неподвижные тела и корчащиеся в агонии фигуры жалких остатков команды вражеского линкора. Кто-то из умирающих янки судорожно зажимал кровоточащие раны трясущимися руками, из которых толчками вырывалась и растекалась по палубе темная, почти черная кровь. Кто-то уже затих на веки, безвольно привалившись изувеченным телом к покореженным переборкам или развороченным осколками пультом. Вокруг же царило сущее светопреставление по всему периметру рубки вспыхивали ослепительные всполохи выстрелов, грохотали взрывы брошенных гранат, Звенели, высекая сноп искор, столкнувшиеся лезвия штыков. В воздухе стоял невообразимый гул, словно рев тысячи разверенных демонов. Русские и американцы ожесточенно сошлись в рукопашной, молотя друг друга, круша черепа, полосуя глотки и плазмой штыков и сабель. Таисия Константиновна, словно вихрь, пронеслась по залитому кровью полю боя, сокрушая противников и прорубая себе путь к главной добыче командующему Мичиганом командору Парсонсу. Дик Парсонс, еще несколько минут назад бросивший надменный вызов к нежне, теперь в ужасе озирался по сторонам, явно ища пути к бегству. В безумных глазах застыло выражение первобытного, животного страха в перемешку с растерянностью и непониманием происходящего. А когда его блуждающий взгляд остановился на безжизненном теле раскинувшегося у самых ног Энсина Дженкинса, прозорванного практически пополам, прямым попаданием из ручного гранатомета, по лицу командора пробежала нервная судорога. Из разинутого в безмолвном крике рта вырвался полувсхрип полустон. «Да, Дженкинс, не зря ты так боялся штурма». Оценив обстановку быстрым взглядом, Таища взмахнула клинком, указывая на стоявшего вдалеке командора Парсонса. «Этого взять живым, любой ценой». Морпехи с Пантелеймона ринулись вперед, Но в тот же миг откуда-то сбоку, словно черты с табакерки, вынурнули двое американских офицеров, до того затаившихся за одной из приборных панелей. В то время как Парсонс ринулся прочь, в сторону одной из боковых дверей, ведущих из центра управления в смежные отсеки, офицеры, прикрывая отход своего командира, ревом кинулись на перерез атакующим русским, извергая в них шквал раскаленного металла из штурмовых своих винтовок. Шедший первым космопехом с Лимона рухнул, как подкошенный. Очередь прошила его грудь на вылет, пробив пластину скафандра, словно картон. Второму и третьему повезло чуть больше. Они успели отпрянуть и залечь, открыв ответный огонь. Вспышки близких выстрелов на секунду ослепили Тасю, но она быстро сориентировалась. Молниеносно перекатившись в сторону и скинув винтовку, она всадила короткую очередь точно в голову ближайшему врагу. Пули разнесли его шлем, словно переспелый арбуз, заливая все вокруг кровавыми ошметками мозгов. Второй американец уже разворачивался в ее сторону, скидывая оружие, но Романова опередила его на долю секунды. Два гулких выстрела слились в один, и крупнокалиберные пули пробили Янки грудь и горло. Захлебываясь собственной кровью, морпех завалился на спину, нелепо взмахнув руками. Однако эта короткая, но яростная стычка. Дала Парсонсу драгоценные мгновения форы. петляя межпокореженных пультов и искрящих проводов, запинаясь о лежащие тела своих же товарищей и что-то крича от страха срывающимся фальцетом, командор ломанулся куда-то в сторону технического коридора, явно намереваясь улизнуть с поля боя. Но Таисия Константиновна, уже почуявшая запах крови, не могла позволить такой жирной добыче от нее ускользнуть. «Куда собрались, командор?» шепнула сама себе великая княжна, срываясь с места в сокрушительном спринтерском рывке, пускаясь за американцем догонку. За спиной Тася оставляла ревущих в азарке боя преображенцев, добивающих последних защитников командного отсека Мичигана. Уцелевшие американцы, видя тщетность дальнейшего сопротивления, бросали оружие и поднимали руки вверх в надежде спастись. Дух защитников линкора был окончательно сломлен. Настигнуть и сбить с ног у лепетого, со всех ног Парсонса труда не составило. Таисия в несколько прыжков нагнула беглеца и, с размаху всадив бронированный ботинок под колено, заставила того грохнуться плашмя на пол. Брыхающегося и вопящего что-то нечленораздельное командора, словно нападающий регбист, мяч в тачдауне, Тася приложила затылком о пол так, что, несмотря на шлем, у того искры из глаз посыпались а затем, рывком перевернув пленника на спину и оседлав, принялась остервенело месить кулаками по забралу. Ратник 500, последняя модель бронескафандра, в которой сейчас была облачена княжна, без труда позволял это делать. Избиение продолжалось недолго. Бронестекло забрало буквально через несколько секунд, уже было вырвано с корнем. А измочаленный и контуженный Парсонс явно плохо соображал, что происходит. Из разбитого носа христала кровь, заливая и без того перекошенное от боли ужаса лицо американского командора. На лбу вздулась громадная багровая шишка. Это тая, всего лишь пальчиком бронированной перчаткой, случайно пару раз угодила в лицо бедолаги, чуть не превратив физиономию командора в отбивную. Таисия рывком содрала с него помятый и залитый кровью шлем, отшвырнув прочь. Великая княжна скривилась рывком приподняв Дюка Парсонса за грудкой, с нескрываемым презрением процедила ему в лицо, кривя губы в брезгливой ухмылке. «Кстати, помнится, вы совсем недавно бравировали и грозились меня осчастливить, а, командор? Что ж, должна признать, вам это удалось. Я полностью удовлетворена исходом нашей встречи. Правда, думаю, не совсем тем способом, на который вы изначально рассчитывали, не так ли?»